Глава 7 «Так значит, бежать ты передумала?» Я перестала делать вид, что любуюсь цветущим садом, и обернулась. В кресле, вытянув ноги, сидел Бен и грыз яблоко. Выглядел парнишка более чем довольным жизнью. Рваньё он сменил на простую, но чистую одежду, в которой ходили все слуги низшего ранга. Работой его всё-таки снабдили, но не сильно загрузили, и в свободное время этот прохвост уже успел прогуляться по улицам, и разведать обстановку. Те, кто вырос в одном из самых бедных криминальных районов города, на новом месте всегда стремились узнать расстановку сил, выведать про основные банды и их отношения между собой. Это даже не любопытство, просто привычка, привитая ещё в детстве. Ну или инстинкт самосохранения, если угодно. «Пока я останусь здесь», уклончиво ответила я. «А ты что решил?» «А что я?» Прочавкал Бен и покрутил в руки огрызок. «Куда ты, туда и я. Ну, какое-то время. Деньги у моих есть, не голодают, так что я за тобой пока присмотрю». Он замотал головой, выискивая, куда можно деть огрызок. Его взгляд ненадолго задержался на горшке с геранью, но, услышав моё предупреждающее покашливание, паренёк со вздохом встал и в два шага оказался рядом. Прежде чем я успела возмутиться, он замахнулся и выбросил огрызок в открытое окно. Я с неудовольством проследила, как тот приземлился на зелёную траву. Бен же, как ни в чём не бывало, вытер руки о штаны и посмотрел на меня. «Почему ты передумала? Стряслось чего?» Я куснула щёку изнутри. Рассказывать Бену о столкновении с убийцей не хотелось. В своё время я поведала парнишке лишь о своём даре и о том, что бежала из дома, чтобы выжить. Выворачивать душу наизнанку, вспоминая весь ужас того рокового вечера, «Мне не хотелось ни тогда, в начале нашего знакомства, ни сейчас». «Планы поменялись», — пожав плечами, честно ответила я и снова выглянула в окно, выходящее на сад. «Брайан неплохой человек. Возможно, с ним будет безопаснее, чем без него». «Дело, говоришь», — согласился Бен. «Ты выскочила замуж не только за богатея, но и за хорошего мага». «Откуда ты знаешь, что он хороший маг?» Бен хмыкнул и спрятал руки в карманы. «От слуг». «Они тут день и ночь судачат, заодно и о тебе болтают. Интересно?» Я поймала взгляд Бена и фыркнула. «Вот же лис». Парнишка следил за выражением моего лица явно не упустил момента, когда я не смогла скрыть проснувшееся любопытство. Допустим, о страхах и желаниях прислуги я могу легко узнать сама, но их мысли для меня недоступны. И о чём сплетничают местные кумушки? С улыбкой поинтересовалась я и сама того не замечая расправила плечи. «Ну, милорда тут все любят, а вот от тебя пока не в восторге». «Чем же я им не угодила?» — деловито уточнила я. Обижаться в мои планы не входило. Гораздо разумнее было бы выстроить отношения с прислугой таким образом, чтобы снискать их расположение. Ведь, кажется, я собираюсь здесь задержаться. Тётушка всегда говорила, что хорошая хозяйка управляет не только домом, но и умами слуг. Правда, эту фразу тётушка подхватила от мужа, а тут был некромантом. Так что, возможно, изначально у цитаты имелся совсем иной смысл. «Мисс Бэтлер, экономка, считает, что ты не пар милорду, с готовностью сдал слуг Бен. А мистер Вилсон ей подпивает Эти двое главные в доме». «Мистер Вилсон, это дворецкий, верно?» — припомнила я. «Ага, он самый». Я призадумалась. «Значит, против меня дворецкий и экономка». Нужно бы присмотреться к ним и по возможности обезвредить еще в самом начале. Если слуги начнут сплетничать, слухи поползут на кухне чужих домов, а затем и в спальне хозяев. «Спасибо, я учту. Как ты прогулялся?» Бен поморщился. «Мало что выведал. Меня принимают за сытого счастливчика, прислуживающего у богатеев. С таким уличные парни якшаться не станут». Я кивнула и вдруг довольно импульсивно выпалила. «Может, и не стоит с ними якшаться? Хочешь, я попрошу милорда записать тебя на какие-нибудь военные курсы? Знаю, при Академии есть такие». Мне по-прежнему не нравилась идея с военной службой. Но Брайан был прав. Для простого парня это единственный способ пробиться наверх. Бен одарил меня долгим взглядом с прищуром. «Думаешь, я хочу стать одним из этих чистоплюев, обреженных в военный китель?» Я вздохнула. Если в моём представлении все военные были своего рода пушечным мясом в политических играх элиты, то для Бена они были просто выскочками, которым повезло чуть больше, чем таким, как он. Пожалуй, убедить его учиться будет сложной задачей. Я и сама не поняла, в какой момент идея оформилась окончательно. Ещё день назад я просто подумывала о такой вероятности для Бена. А теперь всерьёз хотела, чтобы он воспользовался представленной возможностью. Думаю, протекция Брайана сильно бы облегчила жизнь парнишки. Какой бы снобкой я ни была, мне хотелось лучшей доли для Бена. «Ладно, обсудим это позже», — миролюбиво ответила я. «А теперь прости, меня ждут дела». Вопрос Бена нагнал меня уже на пороге. «Какие?» Я уверенно растянула губы в улыбке. «Увидишь». В конце концов, вопрос с экономкой и дворецким не решится сам собой. Брайан спешился и, потрепав коня по чёрной лоснящейся шее, бросил по конюху. Тот с готовностью увёл коня в стойло, а Брайан направился к дому. Все мысли крутились вокруг утренней сцены в ателье модистки. Кейра не совершила глупость. В какой-то момент он понял, что его жена действительно готова убить незнакомца. И, к сожалению, не в метафорическом значении этого слова. Тогда он среагировал чисто инстинктивно не успев ни подумать, ни испугаться. Вопросы, как и сомнения, пришли к нему позже. Например, что случилось бы, если бы он не вмешался? Насколько можно доверять Кейри, если она не контролирует себя? Он собирается впутать её в сложную политическую игру, где от умения держать свои эмоции в узде буквально зависит человеческая жизнь. Брайан размашисто зашагал по дорожке, петляющей между цветущих яблонь. Память услужливо подбросила момент, где Кейра остановилась напротив незнакомца в отелье Она раздула ноздри, как норовистый скакун, встретивший препятствие. А лицо? Из него словно на мгновение ушли все краски. Не лицо, белая восковая маска. Кто же он, этот тип, с белесыми бровями? Что он сделал, Кейре? Едва ли обидел тем, что не пригласил на послеобеденный чай. Тут что-то гораздо более личное и страшное. Брайан носком сапога механически пнул камешек, лежащий на пути. В голове одни вопросы сменялись другими. Как цель для метания ножей на ярмарке. Лицо мужчины из ателье казалось смутно знакомым. Брайан почти не сомневался, что видел того во дворце. Если обладатель белесых бровей окажется прислужником кого-то из верхушки власти, это сильно осложнит дело. Брайан дал слово киере но сделал это на эмоциях просто не мог больше видеть её взгляда, абсолютно пустого, неосмысленного. На самом дне её глаз горел огонь, который сжёг немало знакомых Брайана на войне. Жажда мести всегда испепеляла прежде всего её обладателя и лишь затем его обидчиков. Разум подсказывал, что не стоит лезть в это дело. В конце концов, он знает Кейру пару дней, и всё, что их связывает, — деловое сотрудничество. Да, в его интересах, чтобы она оставила попытки сбежать. Но вдруг этого можно добиться как-то иначе, не подставляя голову в петлю. Краем глаза Брайан заметил мелькнувшую в другую сторону дорожки знакомую фигурку и замедлил шаг. А затем и вовсе остановился. Кейра, одетая в домашнее платье, единственную вещь, которую ей успели пока сшить, разговаривала о чём-то с мисс Баттлер. Последняя с каждым словом расцветала всё больше и больше. Такой довольной улыбки Брайан не видел на лице экономки даже тогда, когда вручил ей премию на праздник всех благословенных. Кейра же выглядела непривычно, беззаботно и гармонично, словно впервые за долгое время чувствовала себя в своей тарелке. Кейра что-то спросила и будто невзначай прикоснулась к плечу мисс Баттлер. В то же мгновение Брайан ощутил, как дар в его груди вспыхнул. С трудом удалось сдержать посыпавшиеся с пальцев искры. Брайан торопливо нырнул в кусты, словив при этом мощное дежавю. Когда-то он уже так прятался, правда, было ему лет 13, и его сила только-только проснулась. Тогда он испытал примерно тот же набор эмоций. Страх, волнение, непонимание, растерянность. Брайан прикоснулся ладонью к волосам, жалея, что не может сейчас взглянуть в зеркало. Впрочем, он и без того знал, что увидел бы в отражении. Странным образом его магия резонировала с магией Кейры. И, как оказалось, для этого им даже не обязательно находиться рядом. Добрайна да, донёсся смех Кейры, напоминающий перелив колокольчика. Этот звук вдруг показался ему одним из самых приятных в мире и отозвался мурашками, пробежавшими по позвоночнику. Как зачарованно он впился взглядом в лицо Кейры, будто пытаясь в нем что-то отыскать. Наваждение сошло так же резко, как и нахлынуло. Брайан потрясённо потряс головой и посмотрел на Кейру уже осмысленно. Она всё ещё казалась ему привлекательной, но дурманящий разум туман уже рассеялся. Кейра снова улыбнулась и с достоинством удалилась. Мисс Батлер с благоговением уставилась ей вслед, а Брайан вышел из кустов и неторопливо зашагал по дорожке к дому. Чем бы ни оказалось это наваждение, ему, Брайану, следует разузнать об этом побольше конце концов странностей становится слишком много. Его дар каким-то образом реагирует на Киеру. Будь Брайан человеком более пугливым и осторожным, держался бы от Кейра подальше. Но происходящее наоборот лишь разжигало его интерес. Пожалуй, ему стоит наведаться в столичную библиотеку. Перед глазами снова предстало лицо улыбающейся Киеры, и Брайан резко выдохнул. Совершенно не хотелось признаваться в том, что он бы многое отдал за возможность видеть улыбку на её лице почаще. Глупое крайне несвоевременное желание. Интересно, как сильно её порадует смерть этого типа с белесыми бровями. Обычно женщины просят бриллиантов или золота, но голову врага. С этим Брайан столкнулся впервые. И почему-то эта мысль больше не пугала его. Он определённо выяснит, как зовут незнакомца из ателье.